Глава двадцать Нил рассказывал, что видел ину однако все равно мне верилось с трудом. В тот момент мы только попали в этот мир, потому показалось, что он перепутал сильно накрашенную женщину с тем, что я сейчас увидела собственными глазами. Она была реально, очень необычно, по-своему красиво, и ни капли не похожа на меня. Голая, облепленная то ли особым видом мыла, то ли серой глиной, то ли уменьшенной версией пластин, которые я видела у дракона, они блестели на свету настолько стройная, что можно позавидовать, с приятными на вид округлостями, босоногая, с волочащимся за ней магическим шлейфом из серой дымки. Женщина медленно приближалась к Нилу, утопая по колено в густой траве. «Это Иина?» — уточнила я у огромного существа, с интересом наблюдающего за происходящим. «Из-за нее меня едва не сожгли те люди?» Он не ответил. Лишь посмотрел в мою сторону огромным глазом с вертикальным зрачком и снова сосредоточил внимание на своей знакомой. Странно, но мы будто находились здесь и совсем в другом месте одновременно. Прошедшая мимо нас красавица не обратила внимания на присутствие посторонних. Трава под нами не мялась, ветер вроде бы колыхал листву ближайших деревьев, однако не добирался до нас, словно не имея возможности. «Какая ирония судьбы!» — нежным перезвоном разлился голос женщины с большими черными глазами. Она взмахнула обрубками крыльев и с интересом посмотрела вдаль, туда, где виднелся костер. Откуда доносились крики, где толпа готова была сжечь меня, как средневековую ведьму? Такая вкусная добыча за много лет. И голодна, и ей не нужна сильная кровь, — вытянула она в сторону Нила руку, пряча вторую за спиной. Я различила, как затрепетали крылья ее носа. Невольно дёрнулась к ней, чтобы защитить друга, но вовремя вспомнила, что все это уже произошло в прошлом, и с ним ничего не случилось. А вот дракон почему-то открыл пасть. Показался длинный раздвойный язык. Он чуть придвинулся вперед, даже лизнул женщину, словно тосковал по ней и хотел по-настоящему повернуть время вспять, чтобы увидеться вживую. Нил выругался и нахищно усмехнулась. Я толком не понимала смысла ее действий слов, не сумела растолковать устремленный в направлении костра, моего костра, взгляд, и то, с какой гордостью назвала меня своей кровью. Пространство пронзил мой крик. Я даже вздрогнула, внезапно вспомнив, давно пережитый ужас и жажду мести в глазах селян как к ногам тянулись языки пламени, как лихорадочно скакали панические мысли, как срывался голос, как рвался наружу стон отчаяния и слезы. «Да простят меня, первородная!» — воскликнула Иина, возведя руки к небу. Дракон пошевелился, недовольно фыркнул. Я оторвалась от созерцания костра, на котором едва не горело, и повернулась к ящероподобному созданию. Почему он так отреагировал? «Запомни мою щедрость, потомок света». Ина никогда не отпускает свою добычу и не отдает свое. Но ради нее дымка за спиной женщины приобрела более светлый оттенок с бледно-голубыми вкраплениями. Цвет глаз посветлел. В них появилось нечто опасное, первозданное, дикое, пугающее своей мощью. «Надеюсь, она сделает правильный выбор», — произнесла Ина напоследок и взорвалась на миллиарды осколков, по своему виду напомнивших чешую, лежавшего рядом со мной дракона. Эти крупицы разлетелись в разные стороны, а затем начали собираться в блестящие улей. Звенели, не переставали двигаться, кружили вокруг того места, где недавно стояла женщина, миг, и они устремились за Нилом. Я пораженно следила за тем, как он бесстрашно бросился в костер. Едва не упал, кое-как удержался и схватил меня за локоть, в тот же миг, как мою спину пронзили эти самые осколки. Яркая голубая вспышка, сияние в области моей груди и пустота. Мы с другом исчезли. Пропали, словно нас никогда и не было. Люди ошарашенно замолчали, воцарилась недолгая тишина. Дракон посмотрел на меня и удовлетворенно фыркнул. Придвинул свою морду, ткнулся в бок, словно подтверждая, что во мне живет часть той женщины, что он не ошибся, назвав меня Иной, что доказал это только закончившимся видением. «Значит, она спасла меня?» Пораженно протянула я, наблюдая за начавшим блекнуть костром. «Получается, именно она перенесла нас с Нилом в академию?» Пространство темнело, возвращая чертание пещеры. Воздух становился менее плотным, а картинки из прошлого постепенно исчезали. «Но зачем?» — повернулась к ящерке. «Мы даже не знакомы, никак не связаны, никогда не встречались, жили вообще в разных мирах. К тому же...» — скинула я руку, указав в неопределённом направлении. «Она ведь обладала магией. Почему не показала волшебство? Чего ей стоило потушить огонь и разбросать людей? Уверена, ей это было по силам. Хотят сжечь мою кровь, глупцы» прозвучало откуда-то сверху, словно в ответ на мой вопрос. Дракон моргнул, ткнул в меня своей мордой и, потеряв всякий интерес к моей персоне, неторопливо направился в вглубь пещеры. А я стояла, глядя на переливающиеся голубыми искорками пластины твердой чешуи, и думала, как такое возможно. Да, мне перелили кровь. Вероятно, тот умерший прямо на моих глазах мужчина как-то связан с иной, Но разве это повод жертвовать собой? «Я не понимаю», — произнесла обреченно. слышишь? «Я до сих пор ничего не понимаю», — последовала за длинным ящером без крыльев. Почему-то забыла о своем страхе, больше не хотела отсюда сбежать, ведь была уверена, что если есть в этом мире создание, способное ответить на мои вопросы, так вот оно, дракон, самый настоящий. «Ты ведь первородный?» — осторожно приблизилась к его морде и даже коснулась пластины над глазом. Не сомневалась в своем предположении, так как он отозвался на просьбу Иины простить ее. Значит, то ли имел на этот счет свое мнение, то ли являлся тем, к кому она обращалась. Точно, первородный, провела я ладонью по твердой чешуе. Драконы вымерли, канули в лету, когда случилась трагедия с ядовитыми цветами Заира. Я помню тот рассказ Хитаноури. Вы не хотели принимать помощь от людей, а когда ситуация достигла апогея, все же поделились своей кровью, а сами превратились в историю. Ящерка отвернулась. Она улеглась поудобнее и собралась спать, словно меня не было рядом. Однако я не выведала еще всю информацию, чтобы вот так просто отстать и отправиться на поиски выхода. «А почему ты выжил?» Обошла я голову и попыталась растормошить, но даже Надю им не сдвинула с места. «Значит, есть и другие? Или ты последний? А тебе кто-нибудь еще знает?» «Не засыпай, у меня так много вопросов!» Зачесался нос. Поморщившись, я еще раз потянулась к дракону, но вдруг почувствовала дрожь в ногах. Меня начало клонить сон, я еще что-то пробормотала, но не смогла бороться с навалившейся слабостью, и провалилась в мир грез. И увидела Иину. Хрупкая девушка, еще в нормальном человечьем обличии рыдала в этой пещере, стоя в самом ее центре на коленях. Мне не удалось различить слов: все было смазанным, подернутым дымкой, словно неясным воспоминанием, ставшим со временем менее четким, или же мечтой, которая появляется и пропадает. Это я во всем виновата. Прозвучало более ясно. Прости меня, я не хотела. Казалось, если рассказать всем о болезни драконов, то найдутся те, кто поможет. Образуются пары, как мы с тобой, понимаешь? Я отчетливо видела катившиеся по ее щекам слезы. Ощущала по отношению к Иине злость, хотя не должна была. Казалось, все сказанное было адресовано мне. Было близко и вроде бы правильно, вот только я не смогла разобраться в происходящем. Я поделилась с тобой кровью, тебе стало лучше, но... Ее голос дрогнул. Руки затряслись от волнения. Она видела негативную реакцию чешуйчатого и потому не могла нормально говорить. «Прости, прости меня, пожалуйста. Я хотела как лучше». Схлип глаза в пол. Думала, люди отзовутся на мою просьбу. Поймут, войдут в ваше положение и тоже захотят поступить так же, как когда-то сделала я. Воздух раскалялся. Появилось напряжение, будто пещеру пронзили тысячи струн. Они вибрировали и низко гудели, готовые лопнуть в любой момент. «Не злись очень сильно», вытерев нос, Ина опасливо посмотрела на величественное создание. «Я рассказала, что знакома с лазурным драконом, что взамен ты дал несколько капель своей крови и что теперь во мне есть магия». В ответ раздался рев. Я ревела, ощущала недовольство в с горечью, хотела выплеснуть на провинившуюся девушку свое негодование, потому выражала его через звук. Магия окутала, магия нас поглотила, магия закружила диким смерчем и рванула вперед. Каине, отталкивая и наказывая. Я не стала смотреть, что из этого выйдет. Поползла через ближайший проход к поверхности, выбралась на морозную стужу, пустила вперед поток сияющих крупиц и последовала за ними. Несколько шагов между небом и землей по воздуху, и я оказалась в совершенно другом месте, зависла сверху, наблюдая. Толпы людей неслись вперед. В их руках виднелись копья, вилы и факелы. Я посмотрела чуть дальше и заметила двух каменных драконов, неподвижно лежавших на плато, Они даже не смогли дать отпор. Были настолько беспомощны, что приняли смерть от более слабых и стали обычным трофеем, который растащили на куски. То же самое повторялось с другими собратьями. Локации менялись. Время то катилось вперед, то летело в обратном направлении. Лазурный хотел оказаться сразу везде, потому на несколько мгновений зависал над одной местностью, а потом стремился к другой. Драконы умирали, люди бесчинствовали. Они брали все, не имея возможности получить саму суть величественных существ — магию. Ели мясо, пили кровь, делали броню из чешуи, превратились в ненасытных монстров, которым всего было мало, еще больше, намного больше. Да, появились те, кто пытался их разумить. Они шли против своих сородичей, хотели донести до них смысл их же поступков, препятствовали уничтожению целой расы. Однако маленькие группы, большие толпы и даже одиночные войны — Отправлялись на охоту, не забыв взять с собой цветы неба, и беспощадно убивали их, нас, драконов. Мне было не по себе. Я чувствовала боль, не свою, чужую, будто являлась тем ящероподобным существом без крыльев. Жила внутри него в воспоминаниях, слилась с ним воедино и не могла отделиться. Одни мысли и переживания, стремления и даже страхи дико тянуло повернуть время вспять, поменять все и не позволить появиться ядовитому растению, защитить сородичей и уберечь от неминуемой гибели. Но чёрную пыльцу продолжал разносить ветер. Он добирался до самых сильных и превращал в слабых, делал из могущественных созданий груду мяса и костей, не способных ничего противопоставить обычным людям. Слёзы едва не лились из глаз. Я наблюдала за разворачивающейся внизу трагедией и отстраненно следила за мыслями моего дракона как он не решался спуститься, как оставался где-то вне времени и пространства, как окутывал себя плотным слоем невидимой магии, как видел безуспешные попытки сородичей объединиться и исправить положение. «Лазурный!» — прогремело небо, напоминая не то дрожание самого света, не то сжатие частичек вокруг меня. Чешуйчатый недовольно зашевелился. Он направился на зов и увидел двух огромных драконов на высокой горе, недоступной людям. Дневной и лунной обвили её своими телами, соприкасаясь у подножия хвостами. Два непримиримых врага. Два создания, прежде не упускавших ни единой возможности показать себя и подраться с неприятелем, разрушая все в округе. Они не ладили. Испокон веков дрались за пальму первенства, ведь считали себя единственным достойным. А сейчас они смотрели в мою сторону и чего-то ждали. То ли ответов, то ли объяснений. Видимо, знали, кто являлся первопричиной нападений. Я. Исправь это. Через рык произнёс Чёрный, стоило спуститься к ним. Мне не удалось разобрать слов, однако посыл был ясен. Они не разговаривали привычным для меня образом. Возможно, передавали информацию другим через звуковые волны или... «Ты можешь», — подхватил желтый. «Нет», — был категоричен мой дракон. «Я не вправе менять ход вещей». «Лазурный», — взревел черный. «Предатель», — добавил второй. Он взмахнул крыльями и завис на моем уровне, неведомым образом оставаясь в воздухе. Блестел в лучах солнца, которые, к слову, вели себя странно и словно струились по его чешуе. «Исправь!» — снова зарычал лунный. «Исправь, иначе мы не простим!» «Исправь!» — шелестом прозвучал посыл дневного. «Исправь или изгоним!» «Нельзя! Ты сам напросился!» Зашевелились сразу оба, устрашающе надвигаясь. «Одумайтесь! Иначе оставите рот свой вымирать!» Дрожьи отдавались слова Лазурного, отступающего назад в небо. «Не прощу я, если тронете моих собратьев!» Я не приду, когда твои потомки умрут от рук нового союзника. Я отвернусь, теперь обратился он к черному, когда последняя самка погибнет. Остановлю ее. Позволю исчезнуть. Исправь! Опасными монстрами устремились ко мне драконы, собираясь напасть и растерзать, решить проблему не обязательно мирным путем. Исправь! Я лишь успела хлопнуть ресницами, а уже оказалась в совершенно другом месте. Журчал ручей. Ветер колыхал верхушки деревьев. Мне понравилось здесь из-за сладкого аромата цветов плотным полотном, устилающих землю. Вот только Лазурный имел по поводу этого места свое мнение. Он начал топтать растения, вырывал их, отбрасывал в сторону, поднимал ветром, поджигал огнем, Воздействовал магией безуспешно. Живые и невредимые. Не сразу пришло понимание, почему он так беспощадно расправлялся с прелестными растениями. Закапывал, превращал землю в камень, чтобы они не могли на ней расти кружился, выплескивая на них свою злость и горечь, безмерную боль утраты. Нет, появилась догадка. Дракон не показал, как именно это произошло, однако при реакции стало понятно, что лунный и дневной осуществили свою месть, не стали долго ждать и были быстры на расправу, не поймали лишь его, потому что не могли сюда попасть, так как боялись цветов неба, опасались силы их яда, не хотели подвергать себя смертельной опасности. Видимо, поэтому лазурные не упоминались в истории. Их вычеркнули за ненадобностью, превратили в изгоев, в тех, кого нет и никогда не будет. Остался только он. Этот дракон, который сумел пережить их всех, который первым объединился с человеком, принял чужую кровь и добровольно отдал свою, наделив Иину магией. Правда, потом наказал за проступок. Превратил ее в ужасное создание, питающееся, опять же, кровью. Теперь я знала, понимала, ужасалась тому, как победители поменяли историю и иначе преподносили ее потомкам. Они не собирались помогать, лишь брали, были ненасытными. Правда, потом поголовно платили за свою алчность, так как не могли совладать сырой магией и умирали. Да, со временем им удалось превратиться в жалкое подобие драконов, однако с первородными они почти не имели ничего общего. Я очнулась в темноте пещеры и долго смотрела вверх. Ощущала присутствие чешуйчатого, переживала увиденное, тихо плакала. Мне было жаль их всех, и людей, и драконов, и их потомков. Я другая. Я отличалась, потому как не появилась на свет естественным путем, а стала неким экспериментом, если можно так сказать. Мне перелили кровь, меня заселили искру. Я не родилась драконом, но стала, то есть стану им впоследствии. «Спасибо», — прошептала, боясь нарушить хрупкое спокойствие. «Спасибо, что поделился со мной». ты кое-что не показал, однако успел многое поведать, пустив в свой разум. То, как его потомок попал в мой мир, Как передавалась редчайшая магия из поколения в поколение, как добралась до меня? Оказывается, у Ины был ребенок, и она его спрятала еще до того, как отправилась к Лазурному, чтобы покаяться в содеянном. Спрятала от него, от себя, от алчных людей, от этого мира, быстро утопающего в крови. «Спасибо», — облегченно выдохнула я, теперь получив большинство ответов на свои вопросы.